Часть четвертая Глава первая Ты помнишь, читатель, Ту бурную ночь, когда смертью погибла Анфиса? Над всею тайгою, над всем миром тогда гремела гроза, Ударила молния, и в одночасье сгорела хибарка, Когда-то построенная Прохором Громовым. С того подлого времени прошло несколько лет. Угрюм река! Была ли ты когда-нибудь в природе? И есть ли на свете та земля, которую размывали твои воды? Или в допетровские седые времена выдумал тебя какой-нибудь ветхий днями Сказитель жемчужных слов и, выдумав, пустил по широкому миру Чтоб ты в веках передавалась Легкокрылой песнью из уст в уста, Пока не забудут тебя люди. Пусть так. Пусть тебя не было вовсе на белом свете, Но вот теперь ты, угрюм река, Получила право на свое существование, Ты знаменуешь собою жизнь. Вот белый парус — Встал на горизонте, и люди гадают с берега, куда плывет корабль. Ответ прямой. Корабль придет туда, куда направит его кормчий, куда понесет зыбун волна. Ветер ли, парус ли белый или волна волну торопит, пролетают сроки над землей. Прохор Громов круто повернул руль у корабля. Корабль зарылся носом в берег. «Действуйте! Действуйте, Прохор Петрович! Величавая угрюм река у ваших ног! За вами слово!» Теперь на том участке, где стояла сгоревшая хибарка, раскинулась главная резиденция Прохора Петровича Громова. Своими постройками она заняла ровно четыре квадратных версты. Вот высокий холм на берегу. Нам этот холм тоже давно знаком. С его вершины непогодливой ночью юный Прохор бросал угрюм реке хвостливые слова. «Теперь Прохор Громов не тот, и угрюм река не та». изменил лицо свое и самый холм на его вершине башня ее спроектировал по типу башни эйфеля инженер американец мистер кук она вся из деревянных брусьев скрепленных железными болтами четыре ее лапы жесткими фермами опираются на втопленные в землю тысячи пудовые камни валуны сорокоссаженной высотой своей Башня царит над всей тайгой, Десятки верст кругом доступны ее взору, И вооруженный биноклем глаз Может детально рассмотреть, Что создал Прохор. Во время сильных ветродуев, Когда гнется и трещит тайга, Вершина башни, раскачиваясь, Описывает в небе круг Диаметром сожений в две. Вся башня — Как бы охваченная страхом рухнуть, Крикливо спорит с ветром, Потрескивает, скрипит, скоргочит. Она окрашена в бледно-голубой небесный цвет И носит поэтическое имя «Гляди в оба». В среднем пролете Рабочий летний кабинет Прохора Петровича. От пяти крупных предприятий Сюда идут пять телефонных проводов, Провод с золотого прииска достань, дал нить и в нижний этаж башни, где день и ночь дежурит караульный, двоюродный брат покойного бомбардира вохромеюшки, тоже старый одноногий бомбардир Федотыч. Как только намывался новый путь золота, с прииска караульному давали знать. Он култыхал на улицу, крестился, говорил себе О, щепут! Оказия, вот тебе Христос, бездна бездну призывает! Пли!» И поджигал фитиль, стоявшая у основания башни пушка, грохотала громом. Вот ударила пушка, башня вздрогнула, Прохор тоже вздрогнул и посадил чернильную кляксу на бумагу. Он подбежал к раскрытому окну, в которое вплывали струйки тухлого порохового дыма, перегнулся в толщу высоты и безнадежно крикнул оглушенному выстрелом Федоточу «Эй ты, старый черт!» Однако черт стоял, разинув рот и расшарашив ноги. Прохор схватил с подоконника горшок с цветком и швырнул прямо в голову Федоточа, но горшок грохнулся возле самых его ног и разлетелся в соль. Сказывал тебе, мерзавцу! Сначала дай мне сигнал, потом стреляй. Виноват, прошибся! Так полагал, что вас здесь нету. -ти. Иди в контору, скажи штраф три рубля. И окно опустело. Летний кабинет Прохора весь в дорогих коврах, шкафы с делами, на окнах. На огромном столе образцы минералов. Тут медный колчедан и круглые сферосидериты, и красноцветные песчаники, и сопутствующие золоту породы кварцев. В стеклянных пробирках свежий порошок недавно найденного графита, пробы золотоносных песков, искусно сделанные модели самородков. Вот модель крупнейшего золотого самородка — шестнадцать фунтов двадцать семь золотников оригинал конечно у прохора дома в стальном несгораемом шкафу по стенам раскрашенные таблицы графики схемы генеральный план всех владений громова в углу заряженный штуцер и охотничье ружье святыми дамасскими стволами на медвежьей шкуре возле ружей дремлет матерый волк Нет-нет, да и посмотрит одним глазом на хозяина и вновь заснет. Окно открыто, но воздух пропах махоркой. Прохор Петрович, похожий на цыгана, курит, как цыган. Голова его встрепана, черная борода лохмата. Видно, хозяин редко глядится в зеркало. Крупное в крепких мускулах лицо в бронзовом загаре, с носа лупится кожа. Глаза быстры, ясны. Между густыми бровями глубокая вертикальная складка. Она придает лицу какое-то трагическое выражение. Его лица в моменты приступа злобы трепещет даже волк. Нина Яковлевна заглядывает на башню редко. Однажды она принесла сюда небольшую икону и водрузила в переднем углу на полке. Во время урагана икона упала, Завалилась за шкаф и лежит там до сих пор. Вместо иконы теперь посажен на эту полку белый филин. Стеклянным желтым глазом филин по-мудрому следит за каждым душевным движением Прохора Петровича, но угрюмо молчит о том, что видит. Может быть, темными ночами, когда башня безмолвна, он что-нибудь и пересказывает, стоящему на дыбах медвежонку, такому же мертвому, как и он сам. Может быть, может быть. Недаром люди боятся в ночное время проходить возле башни. В народе болтали, что запоздавшим путникам слышится женский рыдающий голос, то ли душа, чья томится в той жуткой башне, то ли верхний ветер свистит, мчась через пролет решетчатых ферм, Иль мертвый Филин лопочет свою лунную сказку, всяко болтали. Инженер Протасов, прослышав про глупые бредни, не раз и не два хаживал мимо той башни в самый треклятый полуночный час, даже однажды пошел с Ниной Яковлевной. Она боялась, дрожала, никла к нему. Башня стояла вдали от строений, среди тайги. И вдруг. «Вот оно!» — зарыдало, забулькало. Инженер Протасов прислушался, захохотал, погрозил тьме пальцем и, шагнув к двери, распахнул сторожку. Оттуда несся надсадистый свист, храп и треск спящего бомбардира Федотыча. «Вот так рушатся легенды!» — иронически сказал инженер Протасов, И они пошли с хозяйкой обратно. Вы все шутите. Эх вы, скептик. Да разве плохо верить во все тайное, в иллюзию, в сказку, в таинственный мир? Ведь это же в сущности самое поэтическое, может быть, самое главное в жизни. Самое главное — сама жизнь. А в жизни человек. Я верю в ум, в разум. Я рационалист. — Вы же вся в пидроссутках, Нина Яковлевна. — Да коли! Он загородил ей дорогу и, трагически подняв брови, с осторожной усмешкой глядел ей в лицо. — Ведь вы ж образованная, умная. — Позвольте, позвольте! Она поспешно влекла его обратно к дому. — Разве вы не читали, скажем, француза Шарля Рише? — Что? «Чертовщина! Позвольте, но ведь их целая плеяда ученых! Не верю!» «Позвольте, вы меня начинаете злить, Андрей Андреевич! Не верю, Нина Яковлевна, не верю! Для меня палец есть палец, все остальное, простите, абсурд, химера, миф!» Так они раздражали друг друга в отсутствии Прохора Петровича. В то время он пребывал за границей, в Германии, в Бельгии. Теперь же Прохор Петрович дома. Он снял с бумаги чернильную кляксу и Брюжьяна Федоточа вынул из правого ящика записную в красном атласе тетрадь «Золотой реестр». Занес туда строчку о новом пуде намытого золота, подытожил добычу за полгода 143 пуда, с шумом встал, и руки в карманы, взад-вперед по кабинету. Волк поднял голову с вытянутых лап, прищурился на Прохора и, разинув зубастую пасть, сладко позевнул. Большая трубка во рту Прохора дымила мерзко. Вот один, вот другой телефонный звонок. «Алло! Ну да. Стойте, стойте!» Возьму карандаш. Диктуйте. Мукир с сорок пять тысяч пудов. Ох уж это мне мука. Дальше. Круп гречневых четыре тысячи пудов. Дальше. Проса. Сколько проса? Так-так. Крупчатки. Десять тысяч пудов. Дальше. Он составил целый список. схватился за трубку другого телефона. — Ну, слушаю. — Что? Обвалилось? — Убитых нет? — Что? — Сколько? — Тфу, черт! — Семейный. — Нет? Ну, черт с ним. — Составьте протокол. Урядника с докладом сюда. — Что? Мне некогда! Он швырнул трубку и схватился за третью. антора примите две телеграммы. Томск, Кухтерину. Копия отделению Торгового дома Громова. Выслать твердый счёт. Мукир женой сорок пять тысяч пудов, крупчатки десять тысяч пудов. Записали. Дальше. Он диктовал длинный перечень необходимых на два месяца продуктов. Четыре телефона, беспрерывно звонят во всё. Он морщится, снимает с них трубки, приказывает конторе. «Стоимость точно подытожить! Через полчаса копию ко мне!» Берет домашний телефон. «Нина, ты? Что нужно?» «Обедать не буду. Некогда. Пришли коньяку и крый кусок телятины. Протасова нет?» Вешает трубку, берет другой телефон. «Инженер Кук здесь?» — Ага, здравствуйте, мистер Кук. Ну что ж, проект мельницы готов? Приезжайте с проектом ровно в четыре. Мы же переплачиваем на муке чертову уйму денег. Постройку двинуть немедленно, развернуть вовсю. Ну ладно, жду. Назойливо, беспрерывно звонит звонок. Прохор берет трубку. — Алло, кто? Протасов, вы? Что? Вода заливает шахты? Немедленно снять рабочих с котлованов, мобилизовать копалей и лесорубов. Всех на водоотлив! Что? Завтра воскресенье? Работы не прерывать! Строжайшие приказываю считать праздник буднями, обещать водки. Уряднику и стражникам внушить, чтоб переписывали недовольных. Горлопанов, Смутьянов к расчету! Протасов, слышите? Если вода зальет шахты, вы будете в ответе. Что? Не можете ручаться? До свидания!» В таких напряженных переговорах проходит весь рабочий день. Прохор нервничает, теряет голос, злится на волка, что тот ни в чем не может ему помочь. Впрочем, Прохор Петрович любит работать один. Ровно в четыре волк вскочил, заворчал и рысью к двери. Кто-то подымался по лестнице. — Здравствуйте, мистер Кук! — шагнул Прохор Петрович навстречу высокому бритому с открытым лицом человеку. — Ну как? — Вот проект! сказал тот сквозь зубы, мусоля тонкими, прямыми губами кончик сигары. Расчеты проверены, но американец с двумя вытянутыми пальцами, как щипцами, выхватил из зубов сигару и очертил ею в воздухе замкнутый эллипс. Но я полагал бы, прежде чем подписать проект, надо собирать технический совещаний. Ерунда. — сказал Прохор Петрович. — Садитесь, разверните проект. Мельница моя, и техническое совещание — это я. Но... Без всяких «но», мистер Кук. Фасад, разрез, план, так понимаю. Слушайте, зачем вы так раздраконили? Картина это что ли? Достаточно в карандаше. Но я привык... «От ненужностей надо отвыкать. На какую глубину опустили вы бутовую кладку? На сожень? Много. Хватит на два аршина. Я грунт знаю». «Простите, мистер Громов, но ведь грунт грунту рознь. Надо ошчен бояться грунтовых вод». «Ерунда!» — вновь сказал Прохор Петрович. Грунтовые воды мы перехватим шпунтовой перемычкой. Будет вдвое дешевле. Он достал готовальню, раздвинул циркуль по масштабу и, отметив на чертеже точку, провел по бутовой кладке синим карандашом черту. Вот граница бута. Стены тоже надо уменьшить. Внизу три с половиной кирпича согласен, а верхний этаж два кирпича. Но простите... «Нагрузка!» «Нагрузка? А на кой черт вы ставите железные двутавровые балки, когда у нас в тайге сколько угодно лиственницы?» «Да она покрепше вашего железа! Долой, долой!» Прохор поставил на чертеже против балок красным карандашом «Нота Американец учтиво поморщился, перекинул языком сигару в левый угол рта, сказал «Вот...» «Машины!» и развернул чертежи котла и механизмов. «Ну, тут я пас. В этом деле я не ни, ни мэ «Быть посему, как пишут цари, согласен. Давайте смету. Сколько?» «Семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать девять рублей восемьдесят одна с половиной копейка». Мистер Кук выговаривал эти цифры очень отчетливым, торжественно холодным тоном, смакуя звук собственного голоса. Волк, прислушиваясь к его речи, наклонял голову вправо-влево и, как заяц, поводил ушами. Мистер Кук, большой любитель русских пословиц, он всегда жестоко их перевирал, скользом взглянув на зверя, почему-то вспомнил, — Волка накормишь, а он опять на башню влез. — Очень хорошо. — Сколько, сколько копеек? — Что? — Восемьдесят одна с половиной копейка. — С половиною? Довольно точно. Прохор Петрович подъехал со стулом вплотную к мистеру Куку, и крепко положил на его плечо кисть правой своей руки. «Пятьдесят тысяч! И ни копейки больше!» «Нет, нет!» — брезгливо дернул плечом мистер Кук. «Семьдесят одна тысяча!» «Ну, правда, приняв во внимание ваши поправки, можно надеяться, что...» «Ради бога, не тяните! Пятьдесят тысяч!» «Пейте!» Он налил себе и гостю по чайному стакану коньяку. «Техническое совещание, мистер Кук. Закончено. Ваше здоровье!» «Ваше здоровье!» Мистер Кук с башни спустился благополучно. Далее ноги стали носить его куда попало. Наконец он укрепился среди дороги, немного покачался и усилием воли принудил себя идти четко, прямо как по струнке. Прохор Петрович бросил волку кусок телятины. Тот щелкнул зубами и, не живавши, проглотил. До позднего вечера работали телефонные звонки. Прохор выслушивал, давал распоряжения, проверял счета, заносил в книги приходы и расходы, принимал гонцов, докладчиков. Белая рубаха стала на спине мокрой, Он целую четверть выпил клюквенного морсу и выкурил кисет махорки. В напряженнейшей работе он не заметил, как мчалось время. Уже давно смолкли гудки его заводов, рабочий люд давно отужинал и завалился спать по своим убогим землянкам, баракам, а то и просто под открытым небом в шалашах из хвои. А Прохор Петрович все еще сидит. Все частицы его мозга, получив зарядку мыслей, не скоро еще придут в покой, но тело устало, просило отдыха. Он прошелся по кабинету, вздрогнул от визга волка, которому он наступил на хвост, зажег электрическую лампочку, с утомлением упал в мягкое кресло и закрыл глаза. Уснуть бы, забыться бы минуты на три. Но предсмеженными глазами проносились цифры, записи, цифры, векселя, чьи-то оскаленные смехом зубы, взмахи рук, пробы золотоносных песков, бабьи улыбчивые рты, опять бесконечная вереница цифр, чертежи, детали машин, а в ушах... Неумолкаемо звенели давно замолкшие телефонные звонки, и не было забвения. Он провел концами пальцев по опущенным векам и открыл глаза. Перед ним стоял волк, тыкался мордой в его колени, повизгивал. — Что, Люпус, домой? Прохор Петрович подошел к раскрытому широкому окну. Виден был освещенный его дом, возле подъезда таратайка инженера Протасова. По угрюм реке дымил далекий пароход на буксире баржа с железом. Даль застилалась сумерками, тайга за рекой темнела, на пристани суетился народ, горело электричество, с дебаркадера кричали в рупор «Эй, на пароходе!» «Становь баржу на якорь!» Всюду лаяли сторожевые псы, караульные возле складов забрякали в железные доски, где-то сдержанно пиликала гармошка. «Барин, вот вам барыня прислала пальто!» Прохор оглянулся. Черненькая шустрая горничная Настя улыбалась всем лицом. «Я и без того весь потный!» — сказал он. Хотел по привычке выругаться, но, передумав, быстро облапил Настю, стал целовать ее в захохотавший влажный рот. Настя закрыла глаза, не сопротивлялась. Волк отошел на почтительное расстояние, втягивал ноздрями воздух и пофыркивал, скаля в легкой улыбке зубы. — Напрасно, барыня, посылает тебя ко мне на башню так поздно. Дура твоя барыня! Могла бы казачка прислать! Настя оправила волосы и сказала, — Очень даже верно. Вы известный шарлатан насчет дамских сердцов. — Что? Ты откуда слышала это слово? — Пошла вон! — топнул он и раскатился громким смехом вслед убежавшей горничной. Он надел белый картуз, накинул на шею волка парфорс, вложил ему в пасть на гайку и стал спускаться с башни. Внизу старый Федотыч стоял на коленях пред Прохором. «Христом Богом молю! Прости, не штрафуй!» Волк обнюхивал вытянутую по земле деревянную ногу старика. «Нет!» — крикнул Прохор Петрович и подергал картуз за козырь вверх и вниз. «Вам, чертям, только по тачку дай!» Дома он застал инженера Протасова. «А как вода?» «Одолевает. Я за вами, Прохор Петрович». «Но он же не обедал!» — взмолила Нина. «Прохор, садись! Настя, подавай пельмени! Живо!» Прохор Петрович взял с тарелки два куска черного хлеба Густо намазал горчицей, круто посолил, сложил, как бутерброд и сунул в карман. «Идемте, Протасов!» Вернулся в пятом часу утра измученный, промокший. На работе он свалился со сходней в наполненный водою котлован. Спал в кабинете до семи утра. Его разбудил волк, уперся передними лапами в диван и громко лаял хозяину в лицо. Половина восьмого... Волк и Прохор Петрович были на башне. Начался обычный ад рабочего дня.